Глава 94. Предполагаемая лояльность. Рассказ Кирина. Волшебник держал в руке тонкий жезл. Моей первой мыслью было, что он очень похож на скипетр Куура, а потом я вспомнил, что именно Грист и был тем, кто создал корону из скипетр кура Почему бы ему не сделать себе запасной комплект? И даже Тиенца могла делать с ним все что угодно, и магические барьеры были лишь частью способностей, которые он давал. Другие силы были гораздо более смертоносными. Я посмотрел на меч в своей руке и вздохнул. Он, конечно, принесет много пользы. С таким же успехом я мог бы вооружиться котенком. — Почему? — в голосе Торвишара прозвучал неподобающий ужас. — Клянусь вуалями, Гахан, почему? Горист проигнорировал его и уставился на меня. — Ты действительно собирался просто разбить его? Серьезно? Твой брат сказал мне, что ты глуп, но я ему не поверил. Я всегда думал, что это просто красивые слова. И все же ты здесь. Я вложил меч в ножны и прислонился к трону. Кристалл не был заряжен, — напомнил я ему. Худшее, что могло произойти, — это если бы сработала ловушка, которую синера поместила внутрь. Потому что если бы срабатывание знака было достаточно, чтобы сделать что-то по шкале эффективности от нуля до волкорота, Релосвар и синера сделали бы это сами, они ждали меня. Грист прищурился, глядя на меня. «Ну да», — улыбнулся я, — «я действительно кое-что обдумал. Почему ты не совсем поверил моему брату? Что навело тебя на мысль, что его слову нельзя доверять? Честно говоря, я не знаю, почему это не разозлило меня еще сильнее. Я ведь до этого очень злился и много раз выходил из себя в подобных ситуациях. Я думаю, что просто вымотался, решил покончить со всем этим, покончить с предательством, ложью и ловушками». «Ну да, оказалось, что Гристо работает с Релосом Варом. Почему бы и нет? Я не знал, что мы будем делать, но был вполне уверен, что если я выйду из себя, то провалю все». «Как ты мог поверить, что помогать Релосу Вару — это правильно?» Торвишар все еще дрожал от гнева и негодования. «Как ты можешь быть таким глупцом?» Для него это было гораздо более личным делом, чем для меня. Я никогда не считал этого придурка чем-то большим, чем легендой, но у Торвишара была своя история». или, точнее, у Семилиона, но это скорее походило на мои отношения с Релосом Варом. прошлой жизни сочились кровью. — Это долгая история, малыш, — сказал Грист Турвишару. — У нас не была сделка, я выполняю свою часть. — И что он собирается делать? — спросил я. — Когда они проведут ритуал ночи и зарядят кристалл, что произойдет? Грист произнес заклинание, мгновенно убравшее грязь и пыль веков с пьедестала у золотого коня. и уселся на него. — проклятье сказал он. — Разве нельзя удовлетвориться тем, что это просто фантастически весело? В любом случае приятно знать, что мы в чем-то согласны. — Гахан! — рявкнул Торвишар. — Что за бред? Грист посмотрел на Торвишара и вздохнул. — Ты знаешь, как долго я пытался разобраться с волкоротом? Ты же знаешь, сколько времени мне понадобилось, чтобы вернуть восьмерых? Тогда почему ты работаешь с человеком, который пытается все это отменить? — спросил Турвишар. Выражение его лица было в равной степени страдальческим и яростным. — Так что он собирается сделать? — спросил я еще раз. — Ну, могу сказать, что он не собирается. Например, не собирается лишить бессмертия всех Ване. гахан Га-хан! — Грист вздохнул. — Я изменил ритуал несколько веков назад. Вместо того, чтобы воздействовать на Ване... Эта версия будет воздействовать на каждого из восьми за исключением волкорота, конечно. Немного ослабляет их и посылает энергию, направленную через этот кристалл, обратно в остальные семь. Так что, когда там будет больше тенье, чем были рассчитаны эти обереги, они разрушатся все сразу. — Это освободит волкорота, — сказал Торвишар. — Освободит его полностью. Горист сжал губы и кивнул. — Угу. Торвишар уставился на него. — Почему, проклятие, Гахан? Я всегда знал, что ты склонен к саморазрушению, но почему ты решил забрать с собой весь мир? Услышав это, Грист покачал головой. — О, как раз наоборот, малыш. Ты не можешь уничтожить волка рота пока он заключен в тюрьму. Мы в безопасности от него, но и он в полной безопасности от нас. И это проблема, потому что нам нужен Волкорот. Я наклонил голову. — Он нужен? Волкорот — ошибка. не Он именно то, что хотел сделать Релосвар. Мы с Турвишаром переглянулись. Это совпадало с моей теорией о ритуале, создавшем волкорота, но было интересно услышать ее из уст так называемого величайшего волшебника в мире. Я прикусил губу, словно что-то обдумывая. — Так для чего же был нужен волкорот? — спросил я Гриста. — Для чего он был создан? Грист скорчил раздраженную гримасу, окончательно придя к какому-то решению и встал. «Я не могу просто убить вас!» «Какое облегчение!» — с горечью сказал Турвишар. «Боишься, что мы расскажем Таэне?» Даже произнося эти слова, я продолжал концентрироваться на перстне с гравировкой. «Вполне возможно, что Грист мог управлять ими всеми, и в этом случае стоит мне им воспользоваться, я выдам себя, но я не думал, что это так». Сант сделал кольца и подарил Гристу по той же причине, что и Доку, чтобы они могли поддерживать связь в случае необходимости. Никто не носил кольцо Санда, а это означало, что никто не мог помешать мне передать свое сообщение доку Ты должен помешать выполнить ритуал ночи. Сделай для этого что угодно. Кирин, с тобой все в порядке? Что происходит? Это ловушка. Ритуал — ловушка. Он освободит волка рота, а не запечатает его. Ни при каких обстоятельствах не позволяй зарядить кристалл. Минутное колебание. Я сделаю все, что смогу. Грист усмехнулся и ткнул в меня пальцем, как будто давая оценку учеников в классе. «Я не могу позволить вам вернуться и предупредить своих друзей до того, как они закончат свою работу. Хотя я могу показать вам, почему решил, что помощь Релосу Вару — наименьшее зло». Волшебник открыл врата в пустоту.